Глава 42. Воспоминания о смах Ранд повел упавшую духом группу вниз по лестнице. Теперь разговаривать не хотелось никому и ни с кем. А Ранд тоже не испытывал большого желания беседовать. Солнце уже давно клонилось к горизонту, так что на задней лестнице было сумрачно, поскольку лампы еще не зажгли. На ступенях протянулось через полосица солнца и теней. Лицо уперено, как и остальных, было замкнутым. На лоб его не бороздили тревожные морщины. Ранд подумал, что выражение лица Перина напоминает покорность судьбе. Он стал гадать про себя, чего это, и хотел было спросить, но увидел, что когда Перин вступал в полосу тени, глаза его, будто собравшие всю малость тамошнего цвета, приглушенно светились, подобно отполированному янтарю. Ранд вздрогнул и постарался сосредоточиться на том, что видел вокруг – на обшитых панелями орехового дерева стенах и на дубовых перилах лестницы, на крепких повседневных предметах. Несколько раз ему пришлось вытереть руки о куртку, ладони вновь и вновь влажнили от пота. Теперь-то все будет хорошо, мы опять вместе и... Свет, Мэтт! Ранд повел всех в библиотеку окольным путем через коридору кухни, в обход общей залы. Немногие постояльцы захаживали в библиотеку. Большинство из тех, кто умел читать, останавливались в более респектабельных гостиницах внутреннего города. Книги мастер Гилл собирал скорее для собственного удовольствия, чем для тех считанных завсегдатаев, которые пожелали бы полистать иногда какой-нибудь томик. Ранду не хотелось задумываться о том, почему марейн потребовала, чтобы они держались подальше от людских глаз, но он помнил. как под офицер белоплащник пригрозил, что вернется, исполнил глаза Элайды, когда она спрашивала, где он остановился. Одних этих причин хватало, чтобы там не имело в виду Марин. Ран сделал уже пять шагов в библиотеку, когда до него дошло, что все остальные столпились на пороге, замерев с раскрытыми ртами и вытаращив глаза. В камине игриво потрескивало веселое пламя, а Лоэл, растянувшись на длинной кушетке, читал, Маленькая черная кошечка с белыми чулками на лапках дремала, свернувшись у него на животе. Когда вошли люди, лоэл закрыл книгу, заложив огромным пальцем страницу, заботливо опустил кошечку на пол, потом встал и церемонно им поклонился. Рант так привык к Кагир, что лишь через минуту сообразил объектом пораженных взглядов всех остальных, оказался именно лоэл «Это те друзья, которых я ждал, лоэл произнес Рант. Найнив, мудрая моя деревня, и Берин, а это Эгвейн. — Ах, да, — пророкотал Лойл, — игвин Ран столько о вас рассказывал. — Да, я Лойл. «Онагир», — объяснял Ранд, следуя за тем, как испуг и потрясение его друзей сменяется изумлением. «Даже после троллоков и исчезающих во плоти все равно удивительно столкнуться с ожившей легендой, шагающей и дышащей». Припомнив свою собственную первую реакцию при виде Лойала, Ранд грустно усмехнулся. «Его друзья вели себя куда лучше, чем он тогда». Лойал, по всей видимости, не обратил особого внимания на то, что его разглядывают как диковинку. Ранд счел, что тот едва ли заметил открытые арты особенно по контрасту с толпой, вопящий троллок. — А где Айседай? — спросил Лоэл. — Наверху, с мэтом Агир с глубокомысленным видом приподнял кустистую бровь. — Значит, он по-настоящему болен. Садитесь, прошу вас. Она присо присоединится к нам? — Да, значит... «Делать нечего, будем ждать». Процедура рассаживания, казалось, ослабила какие-то стяжки в душах двуреченцев, как будто расположившись на мягких стульях рядом с камином, у которого свернулась теперь кошечка, они почувствовали себя как дома. Устроившись поудобнее, они возбужденно засыпали Агир вопросами. К удивлению Ранда, первым заговорил Перин. «Стейдинг и они на самом деле убежище, как о них рассказывают предания». Голос Перина был напряженным, словно у него имелась особая причина для такого вопроса. Рассказывать о стыдинге Лойл был только рад. И еще о том, как он пришел в благословение королевы, и о том, что повидал в своих путешествиях. Вскоре Рант откинулся на спинку стула, слушая полухо Он уже слышал все это раньше и с большими подробностями. Лойл любил поговорить и рассказывал. В деталях едва лишь появилась маленькая возможность, хотя... Судя по всему, полагал обычное, что для того, чтобы история была понятна, она требует предыстории на две или три сотни лет. Его ощущение времени было очень необычным. Для него 300 лет представлялись приемлемым сроком для рассказа или всеобъемлющего объяснения. Лойл всегда говорил об уходе из стейдинга так, вот это событие имело место пару месяцев назад, но под конец обнаруживалось, что минуло вот уже три года, как он ушел оттуда. Мысли Рандо перескочили на Мэтта. Кинжал. Проклятый нож. И он мог бы убить Мэтта, когда тот просто нес его с собой. Свет, я уже по горло сыт приключениями. Если она излечит его, нам всем нужно идти... Нет, не домой. Домой идти нельзя. Куда-нибудь. Нам всем нужно отправляться куда-нибудь, где слыхом не слыхивали никогда. Не об Оседай, не о темном. Куда-нибудь. дверь открылась и какое то время ран думал что ему это все пригрезилось на пороге щурясь стоял мэт куртка застегнута на все пуговицы обмотанный вокруг головы шарф низко надвинуты на лоб потом ран заметил марейн положившую руку на плечо мэту а позади них лана а оседая внимательно наблюдала за мэтом как тот кто смотрит на человека только только вставшего с постели после болезни Как всегда, Лан следил за всем сразу, хотя следить было вроде бы и незачем. По виду это можно было подумать, что тот и дня не болел. Первая неуверенная улыбка его адресовалась всем, хотя она и исчезла при виде Лойла, на которого Мэд взирал широко открытыми глазами, будто видела Гир впервые. Пожав плечами и кивнув, он опять повернулся к друзьям. Я... Это... Он глубоко вздохнул. «Это... Я... Похоже, я вел себя немного необычно. По правде, я многого из того и не помню». Он бросил смущенный взгляд на Марин. Та уверенно улыбнулась ему в ответ и мэтт продолжал. «После беломости я все будто мутью подернулась. Том...» и Он содрогнулся и торопливо заговорил «Дальше... Чем дальше от Беломосте, тем туманнее становилось. Вообще-то я не помню, как мы пришли в Кимлин. Он искоса посмотрел на Лоева. В самом деле не помню. Марин Седай говорит, что я наверху... я э... Он ухмыльнулся, и в нем вдруг опять появился прежний Мэтт. Нельзя ругать человека за то, что он сделал, будучи сумасшедшим. Правда ведь? «Ты всегда был сумасшедшим», — сказал Перин, и на миг он тоже стал прежним. «Нет», — сказала Найниф. От слез ее глаза блестели ярче, но она улыбалась. «Никто тебя не ругает!» Тогда заговорили разом Ранта и Гвейн о том, как они счастливы вновь видеть его здоровым и как хорошо он выглядит, и прибавили со смехом несколько замечаний, мол, они надеются, что теперь, когда такую злобную и мерзкую шутку сыграли с ним самим, он позабудет про свои шту-шуточки. Мэтт отвечал на добродушные поддразнивания шутливым тоном и прежним своим нахальством выбирая тем временем себе стул помягче. усевшись все еще улыбаясь, Он рассеянно провел рукой по куртке, будто желая удостовериться, что нечто, заткнутое за пояс, по-прежнему на месте. Похолодев, Ранд затаил дыхание. «Да», – тихо произнесла марин – «кинжал все еще у него». Остальные дворечницы по-прежнему смеялись и радостно переговаривались, но она заметила внезапный вздох Ранда и поняла, что стало ему причиной. Она подошла ближе к его стулу, чтобы не повышать голос, а Ранд бы ее слышал. Я не могу отобрать у него кинжал, не убив его при этом. Узы связывали их слишком долго и стали слишком сильны. От них нужно будет избавиться в Тарвалоне. Это выше моих сил, да и любой Айседай не справится в одиночку даже с Ангриалом. «Но он больше не похож на больного!» Ранду в голову пришла одна мысль, и он поднял взгляд на Марин. «Пока кинжал у него, исчезающие будут знать, где мы!» И друзья темного, некоторые из них, вы так говорили сами. До некоторой степени я препятствую этому. Ну, а если они подберутся настолько близко, чтобы почувствовать кинжал, то все равно окажутся в состоянии обнаружить нас. Я изгнала порчу из Мэтта и сделала все, что могла, дабы замедлить ее возвращение. Но со временем это произойдет, если только он не получит помощи в Тарвалоне». «Как хорошо, что мы туда направляемся, правда?» ран подумал, не прозвучали ли в его голосе смирение и надежда на нечто иное, которое и заставили Айси окинуть юношу пронизывающим взглядом, прежде чем она отвернулась. Лоял встал и уже кланялся Марин. «Я Лоял, сын арента сына Халана, Айси Дай. предлагает убежище с лугом света». «Благодарю вас, Лоэл, сына Ринта», – сухо отвечала Марин, – «но на вашем месте я бы не стала слишком вольно обращаться с таким приветствием. На этот момент в Кемлине, наверное, двадцать оседай, и все они, кроме меня, из Красной Айя». Лоэл глубокомысленно кивнул, словно бы поняв. «Ранду оставалось лишь в замешательстве покачать головой. Ослепи его свет, если он понял, что имеет в виду Марин». странно встретить вас здесь продолжила айсидай немногие эгир покидают стыдинг в эти годы древние предания захватили меня айсидай старые книги заполонили незабываемыми образами мою недостойную голову мне захотелось увидеть рощи и города что мы построили тоже ведь Мало где остались в прежнем виде рощи города, но если здание лишь вызывающее жалость замены деревьям, на них все равно стоит посмотреть. Старейшины полагают, что я со странностями, раз мне взбрело в голову, путешествовать. Я всегда этого хотел, и они всегда так считали. Никто из них не верит, что за пределами стыдинга есть на что посмотреть. Вероятно, Когда я вернусь и расскажу об увиденном, они изменят свое мнение со временем. Я надеюсь на это.